Глава тридцать шестая. д а н я сколько там воды еще? Лена сидела, привалившись к его груди, как к е д и н с т в е н н о прочному в этом мире, и бездумно гладила обнимающие ее руки, словно не могла она трогаться, насытиться прикосновениями. Фонарь они выключили, потому что смотреть в этом чёртовом склепе было решительно не на что. А трогать друг друга можно и в темноте. Лена гладила ладони Данила, обводила пальцы длинные красивые. Она неожиданно подумала, что все же надо включить фонарь, хотя бы для того, чтобы успеть насмотреться на него. А ну и такой красивый! Боже мой, он ведь невозможно красивый. У него красивые руки, губы, а какие у него глаза! О чем она думает сейчас? О чем? Прошло уже часа три с тех пор, как их з а в а р и л а вместе с саркофагом давно умершей с киевской принцессы. Лена неожиданно вспомнила, что раньше в склепах вместе с покойником запирали его слуг, его любимых домашних животных. Считалось, что это необходимо для того, чтобы на том свете у покойника было все необходимое для нормальной жизни. Может, этой принцессе не доложили слуг, и она теперь хочет восполнить кадровый дефицит за их счет? Эта мысль показалась безумно смешной, и Лена не смогла удержаться, захихикала. д а н я тут же наклонился, мягко поцеловал в шею, вдохнул запах ее тела, забормотал: "Ну чего ты, малыш? Все скоро нас откопают уже, слышишь? Вроде возится. Просто сюда, скорее всего, технику нельзя. Руками работают, а это долго. Ну чего ты?" Он решил, наверное, что она сходит с ума. Лена сидела спиной, чувствуя мерное и тяжелое биение его сердца, и думала о том, что будет с Вадимкой без н е ё Конечно, папа и мама не оставят, помогут. Но все равно и опека ведь может отдать Виктору. Но нет, не отдадут. Папа в и к т о р а и на порог не пустит. Слез при мысли о том, что ее сын совсем один останется, уже не было. в с ё успела выплакать в самом начале. А теперь какое-то спокойствие наступило, апатия даже. И глупая голова работала неправильно, отказываясь пускать панические мысли, заменяя их другими. Например, про то, какой красивый у нее мужчина и как ему идут его татуировки, и какой он настойчивый, и какой горячий, и что все будет хорошо. Ну, конечно, все будет хорошо. Он же так говорит. Алена ему верит. Их откопают, обязательно. И Вадимка дождется маму, и все будет хорошо. Лен, все будет хорошо, слышишь? Данил, похоже, почувствовав, что она все же в панике, обнял сильнее опять поцеловал в шею. Глупо я т ы убежала. Тихо пожаловался он на Ленину дурость. Я всю ночь искал. Искал? Конечно, искал и нашел. И теперь никуда не отпущу, ясно? Да. Никуда. Вот выберемся мы отсюда и сразу потащу тебя в з а г с Хотя нет, сначала в постель. Накажу как следует, а потом в з а г с Да, Ню. И слышать ничего не хочу. У нас в семье будет домострой, поняла? Знаешь, что это? Отличная вещь. Я тут прочитал пару месяцев назад. Там все регламентировано. Даже толщина палки, которой можно наказывать жену. Очень просто, очень полезная информация. Палки? Конечно. Будешь еще такое устраивать, буду тебя палкой наказывать. У меня даже есть одна очень подходящая, правда, и толщина все же не в руку, но где-то рядом. Поняла? И каждый раз, как перестанешь слушаться, буду наказывать. д а н я бормотал все эти глупости, и Елена неожиданно для себя счастливо захихикала, как девчонка. Такое глупое, детское поведение. Она прекрасно понимала, зачем он это все говорит, и прекрасно понимала, что им грозит, от чего он е ё отвлекает. И отвлекалась, и успокаивалась, и настраивалась на хорошее. Скоро их откопают, и тогда пусть наказывает по домострою палкой, главное, чтобы выбрались. Поспи немного, Лен. Воды хочешь еще? Воды осталось совсем мало, пить хотелось зверски. Вообще складывалось ощущение, что воздуха не хватает. В груди тяжело, е л но Лена помотала головой. Нет, пока что не хочу, потом. Ну хорошо, тебе удобно? Давай ты ляжешь. Нет, я так хочу. Обними меня, Дань. Он послушно и с готовностью сжал сильнее, зарылся носом в волосы на макушке. Лена посидела немного, а потом призналась со вздохом. Я такая дура была, Дань, правда, правда. Ты простишь меня? Ты не дура, Лен. Я сам х о р о ш Мальчишка дурной, такой хрен ь творил. Нет, ты не понимаешь. Если б не моя боязнь всего нового. Лен, я же тебя не отпущу теперь, понимаешь? Я не шутил. Когда мы отсюда выберемся, Лен, у меня все очень серьезно. Уже год все серьезно. Я понимаю, что я тебе кажусь пацаном, но ты меня плохо знаешь, Лен. Я больше не сделаю такой ошибки, как прошлым летом. Поняла? Вот тогда я, да, тогда я пацаном был. Все казалось, что нафига стелиться перед тобой, нафига все это. Хотел легкости, как привык. Не понимал, насколько мне без тебя плохо будет. Не понимал, пока ты меня не отшила. Лена, чувствуя головокружение от нехватки воздуха или, может, от его слов, бессильно уперлась затылком в твердую грудь. И думала только о том, что это ужасно. Все осознать вот так в самом конце, когда уже нет времени, нет возможности все исправить, сделать так, чтобы дальше все было правильно, так как тебе хочется, так как о с о з н а л о с ь Даниил говорил и говорил, каждое его слово дарило радость с оттенком горечи, потому что может быть поздно. И в то же время Лена понимала, что если бы он сказал это все раньше, она бы не поверила опять по своей глупости п р и в ы ч к и видеть только плохое развитие событий и не понимая что надо не прогнозировать а радоваться тому что у тебя есть сейчас наслаждаться настоящей минутой часом днем и только так Елена закрыв глаза радовалась его словам тому что она их все же услышала и в этот раз поняла и приняла и подумала ведь надо ему тоже сказать что она думает Что она чувствует, потому что она-то все это про себя знает, а вдруг он? Она попыталась повернуться к Данилу, сказать то, что вертелась в голове все время, и не смогла. Голова закружилась сильнее, Елена повалилась на землю прямо в руки испуганного выдохнувшего Данила. Последней мыслью было жаль, что не успела. Давай мы будем успевать смотреть в глаза друг другу, дурные мысли забывать и бег п у с т о й по кругу. Давай мы будем находить минуты просто рядом, без размышления любить, без надо и не надо. Давай не будем замечать тех, кто мешать нам может. Давай мы будем успевать любить, не так уж сложно. Мария Зайцева